Глава 26 шестая Изабелла Марковна — храбрая женщина. Заметил Боря, когда я завершил рассказ о беседе с Уваровой. Взвалить себе на плечи более чем проблемного подростка не каждая захочет. Вероятно, процесс... Превращение Игоря в нормального человека длился долго. Значит, подросток уехал из дома, чтобы рассказать приятелю и его маме, что он жив, и стал свидетелем разговоров, которые не предназначались для чужих ушей. «Верно», — кивнул я. Тинейджер уже прошел часть лечения, понял, что Изабелла не желает ему зла, наоборот, хочет помочь. Мальчик не собирался совершать ничего плохого. Он хотел встретиться с Костей и успокоить его, объяснить, что он жив. Во время подслушивания беседы Зинаиды и Валентины он понял, что в истории болезни Анжелики все поправлено и захотел прочитать документ. Вот только осуществить желание Шахову-Уварову не удалось. Подросток сообразил, что может опоздать на нужную ему электричку, не приедет домой раньше матери и убежал. Дальше все пошло не по плану. Поезд, на который юноша собирался сесть, отменили. Следующий на платформе не остановился. Когда тинейджер наконец-то попал домой, Изабелла пила волокордин и уже собралась звонить в милицию. Пришлось все ей рассказать. Женщина обняла мальчика. Пожалуйста, постарайся закопать поглубже всю эту историю. Представь, что упал с велосипеда, сломал ногу, руку, ходил в гипсе потом восстанавливал работу конечностей, и, наконец, всё твоё тело стало прежним. Но если начнёшь постоянно вспоминать, как свалился и лечился, то, скорее всего, храмым останешься. Не следует постоянно переживать прошлое, его не изменить. Следует забыть то, что произошло, навсегда. Повторю, прошлое никогда не изменить, но ты способен изменить будущее. Для этого не надо никогда поступать так, как повёл бы себя Игорь Шахов. «Ты не он, такого человека больше нет. Есть Иннокентий Уваров, всё». «Больше Кеша в лесную школу не ездил». «Ага», — протянул Боря. «Что-то интересное нашлось?» — оживился я. «Слушал вас и одновременно запускал поиск по Наталье Ведерниковой, жительнице села Крутого. Она скончалась через несколько месяцев после смерти Шахова. Об этой истории сообщила местная газета». В сети сейчас можно найти издание, оно существует только в онлайн-формате. У него, кстати, был неплохой тираж. И есть полный архив. Порылся, нашел заметку о Наталье. Упала в колодец. Сегодня в 7 утра жительница села Крутого Татьяна Ласкина, придя к колодцу, обнаружила на земле шаль. Ласкина сразу узнала платок, он принадлежит ее соседке Наталье. Татьяна Васильевна оставила ведра на скамейке, пошла к приятельнице. Дверь в избу оказалась нараспашку, хозяйка отсутствовала. и Ее тело нашли в колодце. У милиции сразу сложилась картина произошедшего. Ведерникова любила выпить, ее часто видели нетрезвые, кроме того, женщина приводила домой разных мужчин. Ее изба стоит в отдалении от других, но соседи часто жалуются на громкое пение собутыльников и нецензурную брань. На столе в горнице обнаружились две пустые водочные бутылки и несколько банок из подрыбных консервов. Грязная посуда лежала в тазу. Предположительно, Наталья утром решила навести порядок, начала мыть посуду, поняла, что ведра пустые, отправилась к колодцу. Вероятно, она упустила емкость, ее потом нашли в Кренице. Можно также подумать, что пьяница, которую мучила похмелье, заглянула в ровенник. Голова у женщины закружилась, она свалилась в воду и захлебнулась. «Мораль, дорогие селяне, бросайте пить». «Ласкина Татьяна Васильевна», — заметил я. «Женщина, которая работала в лесной школе, а теперь торгует в магазине. Зинаида Яковлевна умела заставить людей делать то, что ей надо. Интересно, что директриса знала про Анжелику?» Что за страшная тайна такая, из-за которой Ведерникову спровадили на тот свет? И узнала ли ее Наталья? «Не следует исключать вариант, что женщина просто упала», возразил Боря. «Согласен», — кивнул я. Но почему-то, думается, ей помогли. Хорошо помню, как стоял в сельпо среди стеллажей с товаром, услышал беседу двух подружек, Плюхиной и Ласкиной. Валентина очень разволновалась при виде меня и примчалась к Татьяне. Обе понятия не имели, что я притих среди гор товара. Когда вошел в сельпо, торговки за прилавком не было, она не знала, что появился покупатель. Ласкина начала подтрунивать над Плюхиной, но та рассердилась, сказала, «Все хихоньки да хаханьки тебе, какой у нас договор?» Татьяна спросила, «С кем?» Последовал ответ, с тем, кто тебе денег на свадьбу дал, а мне дом отремонтировал. Вероятно, милые дамы получили неплохой гонорар за какие-то тёмные дела. Может, за убийство Ведерниковой? «Деревня», — вздохнул Борис. «Там трудно что-либо скрыть. Всегда найдётся кто-то, кто до дома вечером не дошёл, уснул в лопухах. Но когда вы в пять утра вылезли из окна избы соседки, чей муж уехал на неделю в рейс, Именно в эту секунду пьяница очнулся, высунул голову из листьев, рассказал потом жене, что увидел, и пошла плясать губерния. «Предлагаешь пораспрашивать местное население?» — догадался я. «Но не хочется шум поднимать. Только начну вопросы задавать, и заработают языки. Придумают то, чего никогда не было. Наш народ богат на фантазию. Да и не один год прошел. Иных уж нет, а те далече» хотя в небольшом селе событий случается намного больше, чем в маленьком городе. А уж пропадение женщины в колодец будут помнить веками. «Возьмите Сашу», — предложил Боря. «Прикиньтесь, папой с дочкой. Вы надумали снять домик неподалеку от Москвы. На год хатка нужна, рабочую неделю в городе проводите, в субботу-воскресенье хотите дышать свежим воздухом. Вы очень выгодный клиент» обычно осень зима в подмосковье мертвый сезон вас примут с широко распростетыми объятиями и возможно расскажут нечто интересное.